Глава, двадцать седьмая, прорыв. Предполагалось, что парни выберутся наружу через тот же лаз, что и раньше. Не получилось. Ромеи относились к блокаде серьезнее хузарского ополчения. По этой же причине... Спуск со стены по веревке тоже был признан слишком рискованным. Вождей посовещались и решили, надо устроить вылазку. Тем более, что осадные машины Ромеев уже пристрелялись и за день прилично раздолбали левую привратную башню. На следующий день, надо полагать, они продолжат процесс, который в итоге лишит защитников возможности вести фланкирующий огонь, что изрядно упростит штурм и ворот, и стен. С планом вылазки Сергея ознакомили ограниченно. Как любил говорить приятель Влагис, довели в части касающиеся. Сначала в открывшиеся ворота рванет полсотни всадников, потом три сотни лучшей пехоты русов и Нурманов, а затем Сергей с Мошегом, Верхами, и также верхами будут прорываться к торговому пути. Если же конно проскочить не получится, то пеше добраться до бухты, где спрятаны суда русов, взять парусник по силам и идти на нем в Хузарское море, навстречу воинству Булхаци Песаха. Ну, или добраться до какого-нибудь условно-дружественного селения, парусник продать, купить лошадок и в том же направлении, но по тракту. И как это постоянно случается, в реале все пошло не по плану. Вернее, по плану, но чужому. Тихая ночь, млечный путь, Такой яркий, что можно даже собственные руки разглядеть. Запах. Нет, запах был далек от поэтического. Кожа, металл, пот человеческий и лошадиный. Запах азарта и страха. В то конь, звякнуло железо, Кто-то что-то уронил и был яростно обруган десятником, шепотом, несколько сотен воев, скученных у ворот, сжатая пружина боевой ярости. Сергей услышал, как грюкнул о камне запорный брус. Тяжелые створки начали расходиться почти бесшумно, масло не пожалели. — Тише, девочка, тише! — Сергей наклонился и положил руку на шею кобылы. Кобылка ему досталась резвая, но слишком беспокойная, для боя негодная. Впору вспомнить оставленного в Киеве Мара. Но, может, и хорошо, что тут остался в Киеве. Целей будет. Тем более сейчас Сергею предстоит не сражаться, а убегать. «Пошли, пошли!» — прокатилась над головами команда, зацокали по камням сотни копыт всадники десяток за десятком наклоняя головы чтобы не задеть в арку покидали крепость растворяясь в темноте и сразу законными полубегом полушагом пехота сначала нурманы Харальда, потом потом по ту сторону ворот вспыхнул огонь сотни огней и стрелы сотни стрел огненных и обычных Посыпались на выехавших всадников, совсем к этому не готовых. Многие, впрочем, успели броситься в рассыпную, прикрыться щитами. Но у коней щитов не было. «Строй! Собрать строй!» — перекрывая вопли и ржание, взревел Харальд. «Конных в копья! Держать!» Сергей не видел происходящего снаружи, только то, что можно было разглядеть в замочную скважину вратной арки. Но опыта хватило понять, с той стороны их ждали. Может, предал кто, может, сами догадались, но ромеи собрали ударный кулак как раз там, где нужно. Им нужно. И прямо сейчас на Нурманскую пехоту обрушится всесокрушающий удар ромейской тяжелой конницы. И он обрушился. Грохнуло, будто молния ударила прямо в ворота. Хруст, ляск, треск. «Крики людей! Виск коней!» Сергей услышал достаточно. Катафрактам не удалось порвать стену Нурманских щитов. Северяне устояли. Грохнула баллиста на уцелевшей башне. За стеной сразу посветлело. И вопли обожженных, которые ни с чем не спутаешь. «Машек, уходим!» — крикнул Сергей. и отпустил кобылку, которая с места взяла в голоб, промчалась свободной, что удивительно, аркой, вынесла Сергея из крепости и взвизгнула от боли, когда он жестко рванул повод, разворачивая ее вправо, чтобы не врезаться в спину, упершегося в схватке Хирда. Да, Нурманы устояли. Теперь, чтобы прорваться в крепость, Ромеям требовалось опрокинуть Хирд, что было очень непросто. особенно когда конница потеряла разгон. В месиве ближнего боя преимущество было за Нурманами, тем более что часть всадников русов вертелась рядом и осыпали катафрактов стрелами, в то время как остальные обстреливали в пехотинцев изрядно их замедляя. — Машек! — Хузарин тоже решил поучаствовать в бою. — Машек, уходим! Промедление их чуть не погубило. Со склона горы бегом ссыпалось с десяток пехотинцев-сфиндонитов. Сфиндониты — легкая византийская пехота. В данном случае — прачники. Но обстрелять друзей они не успели. Появление всадников стало сюрпризом и для них. Ромея, неосторожно выскочившего на тропу, Сергей зарубил мимоходом. Остальные пустили в ход пращи. Пара снарядов поразила цель — Один грохнул в щит Сергея, другой приложил его лошадку по крупу, отчего бедное животное лишь прибавило ходу. Скакавший вторым мошек развернулся в седле и продемонстрировал, как он умеет бить на звук раскручивающихся прощей. Боевой пыл с финдонитов тотчас угас. Мчатся галопом по узкой тропе еще то удовольствие. дороги Сергей практически не различал, полагаясь на лошадь, с которой он познакомился только вчера. И кобылка не подвела, никуда не свалилась, ни во что не врезалась, а через пару километров самостоятельно перешла с галопа на шаг, пропуская вперед рвущегося в лидеры Машегова-жеребца. Сергей не возражал. До цели они добрались, когда начало светать. Тоже неплохо. Спускаться в темноте, да еще и с лошадьми, было бы непросто, так что их оставили наверху, на время. Машек убедил Сергея, что идти с сушей будет и быстрее, и безопаснее. Пара всадников привлечет меньше внимания, чем судно русской сборки. Но вниз, в бухту, они все же спустились, за припасами, стрелами, но и просто поспать перед дорогой среди своих, в безопасности. «Здрав будь, вард!» Одним из секрета сторожившего спуск оказался отрок, с которым они убегали после того, как потонул живущий боем. «И ты будь из города, да, и как там, пока наш!» Во всяком случае, Сергей на это надеялся. И, как выяснилось, надеялся он не зря. Утром, когда друзья, позавтракав со своими, стали собираться в дорогу, пришла добрая весть, Русы сумели удержать город. Главная заслуга в этом, несомненно, принадлежала Нурманам Харальда. Они отбили не только катафрактов, но и подоспевшую пехоту. Но свою роль сыграли и стрелки на стенах, причем не только русы, но и присоединившиеся к ним добровольцы из городского ополчения. Население Самкерца осознавало, что будет, если город захватит Ромеи. Как только стало известно, что Рерих намерен договориться с представителями Хакана о мирной передаче города, слухи об этом распространили намеренно. Многие горожане выразили готовность помочь в обороне. О том, что мирный план реализуется только если Сергей Машек сумеет договориться с благочестивым Песахом, горожанам говорить, естественно, не стали.